Часть 3. Лечебные заговоры. Заговоры от недомоганий и для общего оздоровления. При плохом самочувствии, если диагноз неизвестен. Свет небесный, Божия благодать, дождем на меня пролейся. Смой, сполощи всякие сухоты, ломоты, переломища, худобища, прочь болезнь, здесь тебе не жить. Со мною не быть, водой смывайся, ручьем стекайся, уходи в подземные воды под гнилые колоды, а мне здравым быть, долго праведно жить. Аминь. При первых признаках недомогания Что с ветра пришло, то на ветер и ушло. Болезни прогоняю, тело очищаю. Будь тело чисто, здоровьем отмечено. Светом Божьим просвечено. Аминь, аминь, аминь. Для укрепления здоровья. Встану, благословясь, пойду, перекрестясь, К святой речке приду, святой водой умоюсь, Да не болит, не ноет, не свербит тело и душа, Да уйдут все болезни, сухоты и ломоты, Из костей, ногтей, ребер, жил и полужил, суставов, буйной головы, сердца ретивого. Уйдите, исчезните все урочища, родомища, скорби и боли. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь. Отломоты в теле. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ангелы и Архангелы, Небесные Воеводы, Серафимы и Херувимы, Ангельскими крылами махните, ломоты и щепоты от раба Божия имя отведите. Не болит, не ломит ни в костях, ни в руках, ни в ногах, ни в буйной голове. Силы небесные, к добру и здравию обратите мя отныне и до веку, и до будущего веку, и во веки веков. Аминь. От слабости и усталости Встану поутру на зорюшке ясной, В чисто поле выйду, Росой умоюся, Небом укроюся, Ветерком подпояшуся, Силушки наберуся, Злые болезни прогоню. Как прочь летят от алой зари Черные вороны, Так летите прочь от меня Все сухоты и ломоты, Все болезни и беды черные. А со мной останься Свет зари ясный да силушка. До здравия вовеки веков. Аминь. Защититься от всякой болезни. Царица Небесная, Матушка Пресвятая Богородица, ко мне приступи, молитвой своей осени, силу и здравия подари. Услышь, о Святая Мать, молитву мою. Исцели, как исцеляла ты многих и премногих. Видишь ты, преснодева, беды и скорби мои. Утоли их, сподобие любвеобильной помощи твоей. Да не презри молитвенного воздыхания сего в смирении и поклонении сотворенного. Яви человеколюбную милость свою, воздай душевного спасения и телесного здравия, и благочестного деяния и мирного жития. Благослови, Господи. Аминь. От любого недомогания Боже премилосердный, Боже святый, Боже славимый, помоги, отпусти мне все прегрешения мои. Исцеление дай от болезни, долгоденствие подари, здравие возврати и силы телесные. Молюсь Тебе, прошу и уповаю, ради славы Господней прошу, силы дать и жизнь мою продлить. Чтобы славить Господа мог я в жизни своей земной, отныне и до веку, и во веки веков. Аминь. Если здоровье слабеет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Выйду, благословясь, пойду, перекрестясь на дальнюю дорогу, на чистый ручеек, на Божий исток. Молитвой себя осеняю, все болезни оставляю, к Божьему истоку преподаю, здоровье себе возвращаю. Господи, благослови, болезни забери, радость, благость и здоровье пошли. Аминь. При легких недомоганиях Летела птичка Божия с неба чистого, крылом махнула, все укосы и откосы, до темной думы, до людские оговоры смахнула. С лица, из головы, из сердца, из мозгов, из костей ушла всякая болезнь и ломота и переломота со мною Богородица святая, да ангелы небесные. Аминь. Для хорошего здравия. Пётр и Павел на гору шли, Крест дубовый несли, крепок крест тот на горе, Ветрам его не сдуть, дикому зверю не качнуть, Никакой силе сильной с места не свернуть. Как стоит тот крест, не падает, не дрожит, Так и мне крепко на земле стоять, не падать, не дрожать, От болезней не качаться, Бога славить, да святым поклоняться. Аминь. Заговоры от разных болей Когда боль только появилась Как на дне морском стоит лес густой, А в лесу том черти старались, костер разжигали. Как не горит костер на дне морском, Так не горит, не болит болезнь в теле моём Черти зря старались, костер водой залило, Чертей на дно унесло, водой затопило. Болезнь остудила. Аминь. От любой внезапной боли. Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь в чисто поле, на синем море, на камень-алтырь. Брошу ламо туда сухоту на тот камень. С камня святой огонь воссияет, из-под камня воды кипучие хлынут. Заберет тот огонь, и те воды, болезни мои, прочь унесут от меня навек отведут да будет так аминь от головной боли ветер ветерок принес ты мне урок, а теперь обратно унеси от боли ослабони головушка будь не ветрена а будь заветрено не боляща неурочно а в чистоте и леготе аминь от мигрени Уйди, ломота, на гнилое болото, Где человек не ходит, Звери не ступают, птицы не летают. Там тебе место, там тебе жить, Под гнилой корягой гнить. А мне с Богом да с ангелами, Да со здравием оставаться. Не мучиться, не страдать, Беды не бедовать, А с ангелами петь, Да на небо чистое глядеть. Аминь. От зубной боли Поди прочь, червь зубной, Точи дуб сухой, да корягу болотную, Да пень подколодный, А меня в покое оставь, Зубов моих не тронь. Гоню боль прочь, выгоняю, В дубе сухом навек оставляю. Аминь. От боли при лечении зубов Господи, помоги, спаси и сохрани, Муки зубные отведи. Святой Антипа, Зубной исцелитель, помоги, от зубов исцели, Чтоб не болела, не свербело, Чтоб зубная боль сгорела, Были зубы здравы, целы, отныне и до веку. Аминь. Отрезкой колющей боли Боль болища, есть на тебя управа, Меч небесный да огонь Божий. Отсекаю боль, выжигаю боль, Рублю, перерубаю — Боль отступает, на части распадается, В чистом огне изнуряется, Пропадает, исчезает, Меня в покое оставляет. Аминь. От боли в шее и спине Не точи меня, змея-змеище, Боль-болище, от спины и шеи И от каждой жилушки отвяжись, К врагу привяжись, пусть он плачет и стонет, А меня боль не тронет. Аминь. От боли в пояснице Утин заговариваю, отговариваю, приговариваю. От всех костей, от тела бела, от спины болящей, уходи на задний двор, на людской приговор, оттуда до порога, в чисто поле дорога, на глухие леса, на ведьмины волоса, волоса ведьмины пусть болью болят, колючкой свербят. А моя болезнь прошла, со спины моей навек ушла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От боли в руках и ногах. Стану, благословясь, выйду, перекрестясь, Из дверей в двери, из ворот в ворота, В чисто поле, на гору высокую, А на горе и древо стоит кипарисное. Не болит, не ломит, не свербит. Так и у меня не болит, не ломит и не свербит ручки, ноженьки. Сильные, крепкие все мои косточки, да жилочки, да прожилочки, да полужилочки, да суставчики, да полусуставчики. Аминь. Заговоры от простуд и инфекций. Чтобы не заразиться. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, спаси, сохрани, защити кровь мою, отведи болезнь летучую, озевы, оговоры, наговоры, уроки на ветер брось. Как меня болезнь завидит, так прочь кинется, обратно ренется мимо пройдет, меня не найдет. Будьте мои слова крепки и лепки. Аминь при начинающейся простуде. Уголек горит, да не разгорается, Божией росой заливается, В Божьем ручье растворяется, Песком становится, прочь уносится. Аминь. От боли в горле ангины. Господи, благослови и помоги, На море Океане есть остров Буян, А на острове Буяне камень Латырь. Огнем горит, все болезни сжет-пожигает, от людей забирает. Сожги, латырь, злую горлянку, жабу-поганку, сухую и мокрую, а мне здоровье доставь навеки вечные. Аминь. От любых воспалений горла Господи, спаси, сохрани и благослови, от болезни подсоби. В чистом поле, в дуброве зеленый, не болит глот, сухое древо не дерёт Так пусть и у меня не дерет, не болит, не свербит. Аминь. При насморке На сухой горе древо сухо стоит, ничего у него не болит, не свербит, не жжет, не течет. Так будь и в моем носу, как у древа в сухом дупло Аминь при кашле зоря зоренька утренняя на меня поди светом озари всю мои ту унеси за дальний лес и высокие горы на море океан и морские просторы сипота кашлята водою захлебнется ко мне не вернется аминь от гриппа стану я благословясь выйду перекрестясь в о чисто поле в пшенично раздолье. Росой Божией умоюсь, тело успокою, жар остужу, ломоту усмирю, спелым колосом подпояшуся. Всю болезнь сведу, прочу веду. Болезнь излечись, обратно не вернись. Аминь. От боли в ушах Стоит в чистом поле изба, крепко-накрепко срублена. В ней дверь дубова, за дверью той курица золотая. Как у курицы уши не болят, не ломят, не стреляют, не свербят и не щипят, так и у меня в ушах не болит, не свербит, не стреляет и не ломит, не щипит, ни поутру, ни в вечеру, ни светлым днем, ни темной ночью, ни на старо, ни на ново, ни во веки веков. Аминь. От воспаления среднего уха. Атита. Кто злую болезнь ушницу принес, Тот ее и обратно унес. На ветер, в поле, на тридцать три дороги, Развей болезнь на тридцать три части, В пыль обрати, в поле унеси, Травой прорасти, чтоб не болела, Не щемела, а здоровьем пребывала. Аминь. От высокой температуры Господь наш, Царь Небесный, Сотворил ты небо и землю, силой Господней весь люд крестил, сатану победил. Так помоги победить и злую болезнь, рабу твоему, имя, и избавь от лихоманки лихорадки. Ломоты и трясения прочь уведи, засуши, заломи. Как сатана бежит от престола Божия, так и болезнь бежит прочь от раба твоего, имя, во имя Отца и Сына и святого духа. Аминь. От жара и лихорадки. Стану благословясь, выйду перекрестясь на семь дорог за белое поле, за синее море, за святой порог творить Божий оберег. Как со святого порога прочь летят птицы черные, вороны злые, так прочь летите, отпрыгните и зыдите от раба Божия имя. Все трясуницы и огневицы, Лихоманки и лихорадки И родимые горячки, Прочь с буйной головы И ретива сердца, С и ноженек, С печенок и селезенок, С костей и прожилок, Со спины и плеч, С шеи и с лица, С бровей и сочей, На воду черную, На ветер буйный, На синем море да в морскую пучину, Под камень горючий. Под пять замков и десять ключей. От иди, отныне и до веку. Аминь. Заговоры от ран и травм Чтобы кровь остановить Летел конь карий, конь рудой А злат камень споткнулся, на месте запнулся. Стой, замри, конь карий, конь рудой а ты, руда, не беги, не сочись, стой, замри, золотым камнем утешись, по слову моему остановись. Аминь. Если кровь сильно течет. Господи, помоги, спаси и сохрани. На восточной стороне, на высоком холме, стоит церковь святая, а в той церкви на престоле сама Богородица сидит. Золотую иглу в руке держит. В игле той нитка золотая, Тонкая, шелковая. Шьет-пошивает, раны кроваво зашивает. Где нить затянулась, Там вмиг кровь свернулась. Где нить зашивала, там рана заживала. Кровь унимается, рана подсыхается. Аминь. Чтобы рана скорее зажила. «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помоги! Создал Бог человека из глины, так пусть умягчится тело. Как глина мягкая слепляется, так слепится рана, скрепится и закроется. И будет вовек целым, как глина твердая, Божьим огнем обожженная, Божьей дланью скрепленная. Аминь». От вывиха крещу-закрещаю, от боли отвращаю. Крест Господень все поправит, на место поставит, чтобы с Господом по тропам ходить, лихо прочь отводить, нету боли, нету вывиха боли. Аминь. При переломе Словом Божиим заклинаю, крестом Господнем закрещаю. Целы кости, цело мясо, целые жилы и полужилы, а боли и удары, откуда пришли, туда и ушли, со всех косточек из суставчиков, из буйной головы, из сердца ретива, и со всего раба Боже имя. Аминь. Чтобы кости быстро и правильно срослись. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, с боль с назвать конечность, Например, с правой руки, с левой ноги. Раба Божия – имя. Косточки соедини с косточками, жилочки соедини с жилочками, полужилочки соедини с полужилочками, прожилочки соедини с прожилочками. И все мясы, и все нервы соедини, как у младенца, было народившегося, с целыми костями, с жилами, полужилами, прожилками и мясами. Чтобы соединиться, срастаться, С болезнью не знаться, Здоровым остаться. Аминь. При падении и сотрясении мозга Был удар, да в меня не попал, Мимо прошел, А я как шел, так и дальше иду, Целым невредимым, Головушка без изъяну, Не кружит, не болит, Язык говорит, разум разумеет. Голова светлеет, вся болезнь пропала, Буйная головушка, как новенькая, стала. Аминь. При боли от удара об землю Прости, царица-землица, матушка-заступница, Боли не допусти, обратно забери. Ходить по земле мне доколе, Не будет вовек во мне боли. Аминь. От ушиба Стану, помолясь, выйду, перекрестясь в чисто поле, на восточную сторону. Господа в помощь призову отбить, открестить раба Божия имя от всякого худа, от всякой раны, от всякой боли и удара. Не болит, не щипит, не ноет, не стреляет. Цел и невредим раб Божий имя. Сидит, ничего у него не болит. Аминь. От боли при ушибе. Ангел Божий, помоги, Крылом осени, благодать небесную пошли. Благодать не зашла, У раба Божия имя всяко боль прошла. Нет боли, нету крови, Не горит, не тянет, не давит. Отныне и до веку. Аминь. Чтобы синяк скорее прошел лебедь белое прилети перо белое оборони то что было синим станет белым синяк сойдет навек уйдет как от господа тело бело дано рабу божию имя, так белым будь отныне и до веку. Аминь От ожога Во имя отца и сына и святого духа жар, огонь, отвар обвар На пар прочь ступай, не мучай, не пылай. Росой небесный утешись, ангела крылом усмирись. Аминь. Унять боль от ожога. Бушевал в огонь пожар, да холодным был жар. Свинья пришла, языком лизнула, пламя потушила, огонь усмирила. Не болит, не жарит, не горит. Живёт и заживает, Моя та вся исчезает. Аминь. Заговоры при болезнях и проблемах кожи Отчирия, фурункула Встану, благословясь, Выйду, перекрестясь в чисто поле, В степь широку, В пусту пустыню. В той пустыне тишь да гладь, Ни травы не растут, Ни цветы не цветут, ни мхи с земли не ползут, Землю не рвут, не калечат, песком все засыпает, Раны боли исцеляет. Так и у раба Божия имя. На коже ничего не растет, не цветет, не расцветает, Кожа бело зарастает, заживает от чирия и любого вреда, От нечистей и болезней, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. От нарывов и гнойных воспалений. Нарыв, нарыв, не рви, не нарывай, Тело моего белого не порть, не нарушай. С тела уйди, прочь поди. Рви, нарывай гнилые болота, До да дно морское, до да пески речные, До да коряги лесные. А мне покоя дай, Божьей благости не мешай. Аминь от Отчесотки. Выйду в чисто поле, под ясну зарю. С ветром поздороваюсь, землицы в пояс поклонюсь. Брошу в поле семена, лети семя на ветер, с сорной травой прорастай. Куда семя, туда и болезнь. Где семя прорастет, там и боль сгинет. Птица прилетит, траву тусклюет, деточкам гнездышко совьет. Болезнь навсегда с меня сойдет. Аминь. От рожистого воспаления Рожа красная, рожа белая, рожа черная, рожа огневая, рожа земляная, рожа водяная, рожа ветряная. Садись, рожа, на кобылу красную, кобылу белую, кобылу черную. Вези, кобыла, рожа на огонь, на воду, на землю. На ветер, где кобыла споткнулась и упала, там и рожа пропала. Аминь. От экземы. Сохни в лесу дерево, сохни сухой сучок, Сохни лист сухой, сохни сухое болото и трава сухая. Так и тебе, болячка, сохнуть-засыхать, на коже не бывать. Аминь. От лишая. От боженьки добро, от солнышка светло. Солнышко лучи, закройте лишаи на божьи ключи. Высушите, выжгите, прочь заберите. В сухую пустыню под зыбучи пески. Пусть умрут там от тоски. А к нам не хаживают, у нас не живут, на коже не растут. Будь кожа чистая и бела, отныне и до веку, и во веки веков. Аминь от коросты Господи Иисусе Христе, Архангелы Божии, спасите и сохраните, От болезни раба Божия имя исцелите, От всякого глаза, от всякого слова, От старого и молодого, дурного и худого, Отвяжись, нечисть кожная, надкожная и подкожная, И обратно не привязывайся. Раба Божия, имя, мучить отказывайся. На коже его не показывайся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От прыщей и угрей. Вода в речке течет, утекает, все крупные и мелкие камушки по дороге смывает, песчинки с собой забирает, и всякую мелкую траву, и бревнышки, и сучки, и сухие веточки так и моего лица и тела белого смывается, отмывается всяко нечистое, сухое и мокрое, больное и гнилое, в реку быстру, в пески белые, в болото топкие, в моря кипучие. Аминь, аминь, аминь. От бородавок Вышел в лес лесоруб, топором махнул, сухие деревья повалил, а у мокрых корни подрубил. Вверх корнями поворотил. Подруби корни лесоруб с бородавок злючих. Корнем вверх поверни, на корню погуби. Аминь. От родинок. Катышки и пятнышки, сойдите с тела моего белого. Не место вам здесь. От меня отпадите, по дорогам покатитесь, в пыль дорожно превратитесь. Аминь. От веснушек. Солнышко родимое, смилуйся, сжалуйся, грей да согревай, да румянец мне дай, а веснушки забери. Денег не прошу, даром отдаю, а ты отдай тому, кто их ищет, кто их ждет, пусть дар твой к тому идет. Аминь. Заговоры от болезней сердца и сосудов От боли в сердце Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святой Георгий Победоносец, к Тебе взываю, прошу и умоляю, сойди ко мне с небес, принеси стрелу золотую, отстрели от меня боли сердечные и все уроки и прикосы, перекосы, ломоты и щепоты. Неси, неси стрела золотая, Боль сердечную в темные леса, Зазыбучие болота. всё дальше и дальше, всё тише и тише, Чтоб вовек не бывали, Ни в день, ни в ночь, Ни в светло утро, Ни в темный вечер. Благодарю, Господи. Аминь. От аритмии и сердцебиения «Ветер, ветер, Ты силен и могуч, Дуешь, устали не знаешь». Моему сердечку помогаешь. В реке вода, ты всегда сильна и молода, Ровно течешь, моему сердечку пример подаешь. Земля землица, ты крепка и сильна, Всяку божью тварь на себе крепко держишь. Помоги сердечку моему, Чтобы крепко держалась, не дрожала, не качалась. По земле я хожу. Ветром дышу, водицей очищаюсь, Солнцу улыбаюсь. Дай мне ясно солнышко, На весь мой век здоровьица. Аминь. От сердечного приступа. Ангел мой хранитель, Святой мой покровитель, Сохрани душу, сохрани тело, От порчи укрепи, Сердце от боли исцели, Где ангел пролетает, Там боль исчезает. Сам Иисус Христос в подмогу. Сердце укрепись, здоровьем наполнись. Аминь. От высокого давления. Смотрит с небес сам Господь Бог и все его ангелы и архангелы и видят. тело раба Божия имя, давит и ломит, рвет и теснит, так что мает на душеньке в теле. Просит душенька: "Помогите, ангелы и архангелы!" и все воинство небесное, и сам наш Господи Божий. Усмирите, утешите ломоту и тесноту, чтобы не рвало и ломило, чтобы душеньке в теле белом не душно, не тесно было. Прилетели ангелы небесные, крыльями махнули, и ушла теснота и ломота от раба Божия, имя. Не давит и не рвет, душенька в теле привольно живет». Благодарение Господу. Аминь. От скачков давления. Река, река, круты твои берега, Широка твоя вода, полна да глубока, Ровно течет, не рвется, не прудится, Об камни не спотыкается, ничем не преграждается. Так по крепким жилушкам кровушка ровно течет, Здоровье и силушку дает. Аминь от слабого сердца. Выйду за порог в чистополе, на могучую реку, под сине небо. Дай силы сердцу моему, чистополе, дай силы сердца моему, могучая река, дай силы сердца моему, сине небо. В небе ангелы живут, здоровье и силу мне несут. Иду по земле, лечусь землей, иду по воде, лечусь водой, иду по небесам, Небеса лечат меня сами. Аминь. От склероза Господи Иисусе Христе, спаси и сохрани, от болезни исцели, очисть мои жилы и полужилы, сердцу силы доставь, разум на место поставь, чтоб была ясна моя голова, тверда память и разумны слова. Аминь. Заговоры от болезней органов брюшной полости При язве желудка и кишечника Господи, помилуй мя грешного, прости прегрешения, вольные и невольные. За грехи мои болезнью я наказан, изнутри изъязвлен. Нутро мое болит, огнем горит, режет и колит по Божьей на то воле. Смилуйся, Господи, Избавь от мучений, вдоволь наказан я, Пошли исцеление от язвы лютой, К тебе взываю, покаяние возношу, Не грешить обещаю, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. При болях в желудке Господи, помоги, Свежий ветерок ко мне пришли, Ветерок непростой, а с Божьей горы святой. Ветерок прилетит, нутро мое осенит, Болезни прогонит, Чтобы я не мучился, не рыдал, Животом не страдал, И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. От кишечной колики Матерь Божия по полям ходила, Божию росу в золотую чашу собирала, Всех болезных причащала, И я по тем полям пойду, Из чаши той испью, А кто из чаши той испьет, у того колотье нутряное навек пройдет. Помоги, Господи, спаси и сохрани. Аминь, аминь, аминь. От всех болезней живота. В небесном царстве, в тридевятом государстве, шли золотые рыбаки рыбу ловить. Золотые сети закинули, и попалась в них не рыба и не зверь. Не птица и не змей, а болячки нутряные, немощи злые. И вот они биться, вот они кусаться, вот они с рыбаками драться. Досвязали их рыбаки, спрятали в подол на замки, есть пить не давали, так злые злые дни навеки пропали. Пропади и у меня все немощи и скорби нутряные. Аминь. При пищевых отравлениях Встану, благословясь, Выйду, перекрестясь на дальнюю дорогу, К морю-океану, к острову Буяну. Там древо святое стоит, Листами святыми шелестит. Один лист срываю, Всю нечисть прочь изгоняю. Другой лист срываю, Буйство живота усмиряю. Третий лист срываю, Покой и здравие нутру возвращаю. Как чисто небо, Как чисты звезды, Как чист ясен месяц, Так чисто нутро мое. Аминь. От кишечных паразитов Стану благословясь, Выйду перекрестясь Под восточную сторону, На гору высокую, В сад зеленый. В том саду зеленом Егорий храбрый, Как он свое копье поднимает, Так червя всякого побеждает, Прочь прогоняет, из серого и белого, и чёрного, и красного, и лесного, и болотного, и речного, и подкоренного. Не жить тебе здесь, червь, не быть, а под корягой болотной змея ненасытного кормить. Аминь. От опухолей органов брюшной полости Как по осени сухие листья сохнут, вянут, с деревьев опадают, Как всяка тварь, живая по норам, расползается, А паучья паутина обрывается, Так сохни и повянь, нутряная нутрянка. Разорвись и расползись, колотьё кровяное, Красное, чёрное, белое, Жильное, костяное, прочь поди, По ветру развейся, тело белое не береди, А в лесу останься, сухим листом оборотись, Сухой паутиной по ветру разлетись. Аминь. При болях в животе Лети болезнь за три девять земель, На море золотое, Где есть остров золотой, А на острове золотом — древо золотое, И живут на нем птицы золотые, А клювы и когти у них — железны. Как уж начнут они болезни клевать, повыклевывать — терзать до да на части рвать так и канет болезнь под дно морское под песок золотой не бывать ей со мной со мною свет золотой колики ей боли от меня долой аминь от почечной колики господи помоги спаси и сохрани вынь из тела белого стрелу болящую колющую режущую уйди стрела «Усмирись, стрела, иди туда, где была, не кали меня, не бей, свое место разумей. Слово мое крепко, Бог мне в помощь. Аминь, аминь, аминь». От болезней печени «Господи, помоги, ангелов своих пришли мне на подмогу, от желчи больной ослабани, из печени все болезни вытяни». Ангелы тянут-потягивают, все больное, худое, злое, прочь вытягивают. Святой водой осеняют, в прах болезни превращают. А тот прах Божиим светом освещается, ветром уносится, на поля луга ложится, ясным светом обратится. Все болезни в нем изведутся, ко мне не вернутся. Аминь. От Отпочечные колики Крестом крещу, святой водой окропляю, Божиим словом болезни быть запрещаю. Уйди, Колика, за темный лес, на дальний чистокол, Там коли, там боли, а меня не трожь, Тебя прочь, выкликаю, навеки от себя прогоняю. Аминь. От изжоги Злой огонь, тух не затухай, Я тебя, святой водицей, усмирю, Божьим крестом закрещу. Ты и уймешься, угомонишься, зло утихнет, огонь навеки сгинет. Аминь. Заговоры от болезней нервной системы. От бессонницы. Заря вечерняя, доночка да тёмная, на землю подите, все дневные переполохи заберите переполохи, исполохи, громкие крики, разговоры, думы и переговоры. Светлый ангел, встань со мной, на крыльях качай, глаза мои закрывай. Пошли ко мне покой, от всех забот укрой. Слово мое крепко, дело мое крепко, крепок сон ко мне идет. Ангел до утра покой мой бережет. Аминь. От тоски и уныния. Ангел светлый пролети, Божиим светом осени, Святой водицы окропи. Свята водица окропила, Счела раба Божия имя, Тоску кручину смыла. Свет Господень пролился, С сердца ретивого вся тоска ушла. Стала тоска, как сухая доска, В море нырнула, на дне утонула. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От Нервного Тика Ангел Божий, помоги, злую подергушку от меня забери, В темный лес уведи, под корягу запри, Пусть там сидит, дрожит и пугается, А ко мне не прикасается. Аминь. От Судорог Огонь Огневич Ты всем силам земным, государь, Укроти, усмири, государыню, судорожку, Из моего тела вынь, Выжги-пожги, навек пережги, Чтоб не дергала, не крутила, Тело моего не изводила. Сгори, судорожка, огнем, Не тронь меня ни днём, ни ночью. Аминь. От нервных припадков Истерик Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, разумом не дай и спокою, На место поставь меня на святое, Божьими думами и Божьими делами исполни меня, Всю дурь укроти, крови кипения останови, К свету Божию обрати, ко спасению обрати. Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй мя, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь от родимца. Эпилепсии. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь на восточную сторону. Приду в церковь при святу. Богородице поклонюсь, со смиренной молитвой обращусь. Богородица, мати не остави меня в беде. Отмахни прочь, трясучет трясовицы. Родим родимицы, пусть прочь уходят. Ко мне ходу не находят. Что родилось, то переродилась. С Иисусом Христом и Богородицей на свет появилась, от болезней очистилась, освободилась. Аминь. Заговоры от болезней органов дыхания При бронхите Солнышко ясное, на грудь мою снизойди, Жар грудной забери, выжги его, пережги, В свет свой обрати. Как болезни к солнышку не пристают а все сгорают перегорают так и от меня болезнь отстанет сгорит перегорит аминь при воспалении легких ангел Божий помоги крылом осени вдохни свет небесный до да чистые воздухе в раба божия имя пусть дышит не надышится болезни выдыхает, От дурной скверны себя очищает, Здравие вдыхает, силы наберется, Здравым остается и ныне, и присно, И во веки веков. При астме Заря утренняя над миром Божиим поднялась, Светлый ангел прилетел, Грудную жабу прогнал, На свет Божий вытащил, Чтоб не давило не душила, Зла раба Божию. Имя не творила. Иди, жаба, за темные леса, на гнилые болота, под трухлявые пни, да болотные мхи. Там окаменей, а меня трогать не смей. Аминь. При чахотке, туберкулезе. Нет на небе ясном язв, пузырей и волдырей. Так уходит с легких раба Божия имя язвы, пузыри и волдырей. Прочь бежит, очищается вся кровь дурная, Кровью чистой, здоровой возвращается. Земля землица, прими все волдыри, пузыри и пузырицы. В землю вся болезнь уйдет, прахом станет, Меня мучить никогда не станет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заговоры от женских болезней от периодических недомоганий. «Богородица, матушка, помоги, святым перстом своим мою утробу осени, усмири боли с моих кровей, чтоб ушла хвороба с моей утробы, да будет так по речам моим, да по милости Божией. Аминь». При больной груди «Говорю, заговариваю» Божиим словом выговариваю из груди рабы Божией имя. Все боли болючие, все жары горючие. Словом хлещу, режу, высекаю, прочь прогоняю. Уйди, боль жарища, на адово пожарища. Там гори-полыхай, усыхай и пропадай. Шепот на шепот ложится, грудь рабы Божией имя исцелиться Аминь. От сильных кровотечений. Матушка Богородица, на исцеление благослови, Крови обильные отведи, Злотника моего изъяны поправь, На место поставь, Женскую хворь утеши, усмири, Как ночка поутру тает, Так и женская хворь истает, Слово мое крепко и лепко, аминь. От любых женских воспалений. Матушка Богородица, помоги, очисти болезнь с рабы Божией имя. Болезнь наносную, ветровую, наговорную, переговорную. Кто бы не позавидовал, кто бы злого слова не сказал, кто бы не усмехнулся, кто бы не уругнулся, прочь отведи. Болезни, беду, худую хвороту, от слова пустого, зависти, брани, усмешки худой. Рога не чужой. Пусть откуда пришло, туда и уйдет. Ветром надуло, на ветер уйдет. А меня очисти светом небесным да словом Божиим. Тебе молюсь, тебе кланяюсь, Матушка Богородица. Не остави меня. Услышь смиренную молитву мою. Спаси, сбереги, сохрани, помоги. Аминь. От опухолей матки Господи, помоги, Матушка Богородица, пологом своим меня осени, злой недуг усмири, от хвори болючей, тянучей отжени, а со здравием, с жизнью и радостью навеки обвенчай. Господу нашему навеки себя вручаю, чтобы путь указал, светом осветил, здравие дал и сил идти не спотыкаться, хворобам не сдаваться. Аминь. От женского бесплодия. Золотник, дитячье место, встань на место. От хворей исцелись, как Господь Бог велел, дитяткам зародись. Как сады цветут, плоды дают. Как поля колосятся, хлебами родятся. Так и мне плодный быть, детей родить. Аминь. От токсикоза при беременности. Как мил Господу Богу весь белый свет им созданный, как мило всем людям небо ясное и солнце светлое, и месяц, и звезды, и заря утренняя и вечерняя, так и мне мил всяк воздух, и всяка вода, и всяка еда, и всяко питье. Аминь. Для легких родов Пресвятая Матушка Богородица Спаси, сохрани и помилуй. Ты нашего Спаса родила, не болела, не стонала. Помоги же открыть ворота костяные, ворота мясные, ворота жиловые, чтобы и мне родить, муки боли не знавши, а всему миру ничего не слыхавши. Аминь. На быстрое восстановление после родов. Благодарю, Господи. Благодарю, Мать Пресвятая Богородица, что помогли дитятка сносить и спородить. Помогите теперь от болезней рабу Божию имя ослабонить. Шепотком лечебным, словом врачебным, волею Божию говорю-заговариваю. Золотник, дитячье место, вернись на место, чтобы вниз не спущалась, не болела, не щемела, не ныло не кровила». Не деревеела, ни каменела, дорогой золотник на дорогом месте стоит, рабе Божий, имя, без изъяну в здравии быть велит. Аминь. Заговоры от мужских болезней. На обретение мужской силы. В супружескую кровать ложусь, Богу помолюсь, всем божьим святым, Ангелам и архангелам поклонюсь. Помогите, от хвори отчитайте, отжените мя навеки от бессилия плоти. Обвенчайте навеки силою ярую, силою мужскую, супротив место полого женского, чтобы каменные и костяные были сто жил и едино жила, отныне и до веку, и во веки веков. Аминь. От мужского бесплодия «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Пресвятая Богородица, Дева Мария, к вам взываю, о помощи прошу, явите чудеса свои. Как я матушкой и отцом на свет Божий порожден, так помогите и мне в честном супружестве дитя породить, супругу отяжелить. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». От простатита На море Океане, на острове Буяне, лежит латырь-камень, крепок и вечен. Никто его не испортит, не изурочит, не сломает, не порушит. Так и плоть мою мужскую никто не порушит, не сломает, не изурочит, не изведет. Здоровье моё не ломается, силою и крепостью наполняется. Аминь. Заговоры от детских болезней Чтобы не привязалась никакая хворь Господи, благослови, спаси и сохрани Здравия нашему дитятку пошли Чтобы рученьки росли, все, что надо, брать могли до да дело делать, до да добро ведать Чтобы ноженьки росли, наливались, ходили Тело бодро носили, чтоб головушка росла была здорова, да умна, а все притчи да уроки прочь летели от нашего порога. Аминь, аминь, аминь. От бессонницы у ребенка. во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Заря вечерняя на землю спускалась, бессонницу, полуночницу от нашего дитятка забирала. Ушло солнышко за край света, забрало с собой непокой. Не угомон, а ночка темная пришла, сон и угомон к нам принесла. Аминь. Заговор при купании от разных болезней. Матушка Пресвятая Богородица, приди, по кровам своим осени, дитятку нашему здравие принеси, не я мою отмываю. Сама Пресвятая Богородица дитятка наша моет-отмывает худобы, притчи уроки болезни смывает с младенца ополаскивает, все неги отговаривает от людских разговоров, от уроков и призоров, от чужих сетей, от всех скорбей шелковым платком нашего младенца накрывает добрым здравием на веки вечные наделяет с Богом, с богом, с богом аминь От плохого аппетита Жил на свете Гаврюша аппетитом дёжий, что не дадут, все ему мало. И хлеба мало, и каши мало, и молока мало. Ест и глотает, а всё его голод пробирает. Ты, Гаврюша, не голодай, а нашему детидку чуток аппетита отдай, чтобы стала люба ему еда, и не страшна никакая беда. Кушай, наше детидко, кушай, никого не слушай, силы набирайся. Как наливное яблочко наливайся. Аминь. от заикания Говорю-заговариваю, Словом Божьим от спотыкунов отговариваю. Как Слово Божие звучит ровно, гладко, Так и ты, имя ребенка, Говори ровно, гладко. Кладу, деточки, в головушку ясный разумок, А в роток гладкий говорок. Аминь, аминь, аминь. От грыжи Как утро ясное встает, Заря зоренько поднимается, Ночку прочь прогоняет, Так и я прогоняю от младенца Имя, всяку грыжу пуповую. Нет ей имени, нет ей места, Тухнет она, исчезает, Навеки пропадает. Аминь. От зуда крапивницы. Крестом крещу, святой водой окропляю. Щекотуху-ропотуху с младенца нашего извожу, истребляю. Не зудеть тебе, щекотуха, не свербеть, Младенца нашего не портить, Тело его белого не урочить. Прочь поди с рученик и ноженек, Со спинушки, из животика, Из лица, из головушки. Прочь уйди со двора в дальние леса, Там есть дупло-нора, туда иди, Там щекочи и скалься. А к нам не возвращайся. Аминь. от Отопрелостей Стоит в огороде поголо, соломой набита Солома на солнце преет-перепревает, От нашего младенца все преи-перепреи забирает. Прей поголо за младенца нашего, А наша дитятка не преет, не жарится, не потеет, А улыбается да солнышку радуется. Аминь чтобы живот не болел. Господи, помоги, ангела Божия пришли, помоги у младенца, имя, заговорить все боли и коли, сухие и мокрые недоли, уйди, болезнь от младенца, имя, куда речка утечет, куда ветер унесет, чтоб животик усмирился, утешился, а младенец, имя, здоровым был поныне и довеку. Аминь. А ты коты. И коты и коты, уходи в болото. Зеленые лягухи там плещщутся, купаются. Пусть им в волю поикается, а нашему дитяте вовек не икать и коту не вспоминать. Аминь. Если ребенок много кричит. Ривоны, крикуны, прочь пойдите от нас на петли дверные, на скрипучие ворота, на трубу печную на воду речную, а с нами останься, спокой да угомон, да святый крепкий сон. Аминь. От отрыжки Пришла отрыжка от всякого к Якову, так уйди опять к Якову, а от Якова на всякого. Вода в речке утекает, у нашего деточки отрыжка затихает. Аминь. Когда зубы режутся У кошки зубки не болят, У мышки наружки зубки не болят, У курочки-несушки зубки не болят, Так и у моего младенца зубки не болят. Растут зубки беленькие, Остренькие да крепенькие, Всем на зависть, нам на радость. Аминь. От ночного Энуреза Течет реченька под землей, Место свое знает, На земле не плещет, не играет. Так и моче нашего детятки Велит свое место знать. Не течь, не мокриться, В постель не мочиться. Сухим спать, пока не проснется, В мокрую лужу не окунется. Аминь. Отсадин и царапин Как с гуся вода, Так прошла вся болита и моита. Раз, два, три, болячка, заживи! пять шесть семь болячки нет совсем кровь стоит ничего не болит кожа зарастает синяк тает детитка играет а болячки забывает аминь аминь аминь от рахита говорю заговариваю боьим словом болезнен говариваю уйди сухота и сухие ветки сухие пни сухие травы Уйди, маята, на гнилую корягу, А нашему младенцу не сохнуть, не гнить, Расти-вырастать, силой наполняться, Здоровье набираться. Болезнь, отстань, перестань, Я тебя выговариваю, Словом святым заговариваю, Острым прутом закалываю, От младенца отрубаю-откалываю, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. От испуга Прочь падите нечистые духи из полохи-переполохи во чисто поле, в темный лес, под гнилую колоду. Сухие древеса ешьте-кушайте, от младенца нашего отстаньте. Вовек вам его не запугать, с тела белого, с буйной головы, с сердца ретивого скатывайтесь, прочь летите, не оглядывайтесь. Аминь. заговоры от разных неприятностей при укусах собаки говорю наговариваю от скверны отговариваю от нечисти горячей от собаки кусачей, от пса шального белошортка и красношортка и черношортка выгоняю боль болящую злеку кусащую от кровей и от костей и от живота и от кишок и от всего раба божия Имя. Аминь. При укусе клеща. Господи, помоги. Грехи мои вольные и невольные отпусти. В чем грешен, каюсь. Избави от скверны. Выгони нечисть прочь из крови моей, из жил моих, из тела моего. Откуда пришло, туда уйди. Из леса пришло, в лес уйди. С ветра пришло, на ветер уйди. Аминь. Аминь, аминь. При укусе змеи Лихость змеиная, уймись, остановись, Кровь не порть, мясо не урочь, Стой, замри, окаменей, Уйди вся лихость на море океан, На остров Буян, Под камень лотырь ко змея скрапее, Всем змеям змея, Змеиной царица, Она лихость уймет, утишит, Себе возьмет, да деткам отдаст. Раба Божия, имя, мучить не будет, лихоть змеиную в нем остудит. Аминь. При укусах летающих насекомых. Ангел мой хранитель, святой избавитель, Крылом сини, что было красно, стало бело, Не пухло, не зудело, не горело, не болело. Аминь. При перегреве ударе Солнце ясное, все тебя любят, все тебе радуются, Не злись понапрасну, трясовиц и огневиц усмири, От раба Божия имя забери, чтоб не трогали его, не жгли, Огнем не мучили, жаром не пытали, Прочь улетали на огненные поляны, в адовые вулканы, Ветер, ветер, головушку освежи, Злые боли коли утеши аминь от занозы, чтобы вышло швя шила шила да иглу забыла за нитку потянула иглу назад вернула игла вышла и ты заноза, выйди аминь аминь аминь при носовом кровотечении сажала баба цветы небывалой красоты. А они не принялись, усохли и завяли. Как цветы завяли, так и носовые крови у раба Божия, имя, Замерли и встали. Аминь. От соринки в глазу. Чаю я выпивала, все чаинки выбирала. Как из чаю все чаинки, так прочь из глазу все соринки. Аминь, аминь, аминь. От ячменя на глазу. Вот ячмень тебе кукиш, Пойдешь, курей себе купишь. Курочка по зернышку склюет, Так и ячмень на моем глазу пропадет. Аминь. От простуды на губах. Герпеса. Божьим огнем выжигаю, Святой водой вымываю. Уйдите, чевки, из правого угла, Уйдите, чевки, с левого угла. Уйдите, чивки, со всего рта. Подите, чивки, на луговое поле, на сорные травы, на сухие дубравы. А у меня, где было красно до да больно, стало бело, чисто до да здорово. Аминь. От потертостей на ногах Господи Иисусе Христе, подсоби, помоги. Нечистой кожу стянул, Господь Бог на место вернул. Кожа на место стала, Болеть, гореть перестала. Аминь. От выпадения волос Встану, благословясь, Выйду, перекрестясь, На семь дорог, Во чисто поле, На восточную сторону, К море-океану, К острову Буяну, Где сама Богородица Косы распустила, Густы волосы мыла. Помоги, Матушка Богородица, И моим косам укрепиться. Целую на лица, чтобы были крепкие, Шелковы да густы. Аминь. От потливости. Пот ярый, злой и липкий, чистой водичкой омойся, свежим ветром освежись, ясным солнцем присушись, чтоб не липнуть, не потеть, а чистым телом быть. Аминь. При постоянно холодных руках и ногах Банька-банька, ты горишь, разгораешься, жаришься и паришься. Дай своего жару, рабу Божию. Аминь. Его рученьки и ноженьки согрей, кровушку разгони, чтоб тело горело, не стыло, не немело. Аминь. При отеках конечностей Вода водится, всех вод царится. Забери от меня воду худую, воду дурную воду ненужную. С моих ног, с моих жил и полужил, мясов и костей, забери вода все сто двадцать хворостей. Со здоровыми ногами я на свет народился, со здоровыми мне и по свету ходить до скончания веку. Аминь. При ухудшении памяти. Заря утренняя в окошко заглянула, с нею память моя проснулась. Все, что было, помню, все, что есть, запоминаю, все, что будет, запомню. Отныне и до веку память моя будет сильна и крепка. Аминь. Заговоры для облегчения состояния тяжело больных. Заговор у постели больного. Уйди, болезнь, отступи, болезнь. Пощади болезнь, раба Божия, имя. Не мучь, не грызи. А коли надо тебе кого мучить да грызть, Так иди на осиновый сучок, На собачьей шерсти клочок, На бочку пустую, на кочку сухую. Там зуди, там сверби, там грызи. А тело раба Божия, имя, отпусти. Аминь, аминь, аминь. Заговор над лекарством, чтобы лучше подействовало Господи Боже наш, Ты создал весь белый свет, И солнце, и небо, и воду. Ты властелин сил небесных. Так пришли ко мне в длани мои стрелу свету Твоего, Молнию Господню, чтобы вошла та молния в сие лекарства, Да отстрелила, отбила от раба Божия имя всех воробы, боли, недуги, Злые муки, ломоты и потяготы, язвы и щепоты. Спасение свое пошли. Душу и тело сбереги. Аминь. Заговор на воду для обливания или обтирания больного. Встану, благословясь, выйду, перекрестясь его чистого поля да на Синем море, а в том море водиться Богом благословлено, Богородицыным пологом освящено. Кто той водицей умоется, к тому здоровье возвращается. Раз черпну, голову рабу Божия, имя больного, окроплю. Два черпну, спинушку раба Божия, имя, окроплю. Три черпну, рученьки раба Божия, окроплю. Четыре черпну, ноженьки раба Божия, окроплю. Пять черпну. Все тело белое, раба Божия, имя, окроплю. Шесть черпну, все болезни из него изгоню. Семь черпну, здоровье навеки вечные на него призову. Не держись болезнь на рабе Божием, имя. Пошли ему, Господи, здоровьечка, Твоим благословлением, моими молитвами. Аминь, аминь, аминь. Если больной без сознания. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй раба Твоего грешного, имя больного. Прости Ему прегрешения, вольные и невольные, и даруй спасение Своё. Отринь силою и властью Своею, от Него силы дьявольские. Призови к Нему ангелов Своих, дабы осенели сего болящего крылами Своими, усладили слух Его небесными голосами Своими». Здравием и милосердием одарили, глаза бы ему открыли, Божьим светом осенили, к жизни земной возвратили. Благодарю, Господи, благодарю, Господи, благодарю, Господи. Аминь. Аминь. Аминь.